Но это были храбрые и сильные мужчины, охотники за пантами и соболем, искатели женьшеня, беглые солдаты, всякие люди, в том числе и плохие. Однако меня никто не обижал, а наоборот почитали и хорошо кормили, потому что я мог вылечить больного или облегчить страдания раненого. я тогда уже кое что умел а жил я при лавке торгующий тигровым жиром для заживления ран тигриной желчь для храбрости и порошком из костей тигра тоже для храбрости но весь день я бродил по тайге искал то что нужно было найти и знаешь маленькая тигрица вскоре я обнаружил что слепому в тайге гораздо удобнее и безопаснее чем скажем в большом городе потому что лес гораздо предсказуемее и яснее все таящиеся в нем угрозы человеку опытному не страшны, особенно если он может обослышать масть, а со временем я начал ходить по тайге ночью и тогда стало совсем легко ведь дневной свет мне не был нужен, и в темноте любой разбойник а разбойников вокруг присков было много ничего не видит. так что же вы искали в тайге спрашиваю я но ну, наконец то тоже золото нет золото я не искал ну а я повсюду на него натыкался потому что его там было много причем если в реке и по ее берегам преобладал золотой песок то в тайге я несколько раз натыкался на россыпе самородков они лежали совсем близко к поверхности и я чувствовал эти места Потому что хоть золото и неживое, но масть у него очень сильная, такая сильная, что ее обослышишь издалека, И это иногда мне очень мешало. Ибо забивала масть вещи, которую мне нужно было найти. Поэтому я начал убирать самые крупные самородки из этих скоплений, чтобы они меня не сбивали, и я складывал их в яму на берегу речки, и через несколько месяцев их там накопилось много. А найти мой тайник никто не смог бы поэтому золото наверняка и сейчас там все теперь я знаю главное золото не в выдумка оно существует на самом деле или существовало сорок с лишним лет назад мало ли что могло с ним случиться меня распирает от вопросов, но я уже поняла что задавать их нужно осторожно спрашивать только про самое существенное иначе увязнешь в нагречивом ответе сначала про непонятное почему же вы не унесли золото с собой иван иван жмурица вспомнил что то приятное зимой когда многие старатели перебрались на русский берег ждать весны и прогуливать золото пришло известие что дянь дюнь послала из цицикара на махе большое войско и всех подданных империи ждет смертная казнь Поэтому одни люди начали разбегаться, а другие, наоборот, кинулись мыть золото на опустевших участках. И таких было много. Я же стал искать то, что требовалось найти. И днем, и ночью я научился ходить на лыжах, спать в снегу. Я уже знал, в каком углу тайги масть обослышится сильнее. И с каждым днем сужал круг. И в конце концов мне повезло. я нашел то что искал всего за день до того как на махе пришли каратели они пришли а я ушел на русскую сторону потому что если б я остался в китае мне отрубили бы голову как всем остальным китайцам и манжурам которых поймали русским же и прочим иностранцам солдаты дали уйти за амур ты спросила почему я не взял с собой золото потому что по всей тайге нас подстерегали лихие люди китайцы хунхузы и русские варнаки нападали на бегущих желтуги грабили их и убивали и мало кому из старателей удалось вынести с собой добытое а со слепого что возьмешь несколько раз обшарили да отпустили а главное мо сокровище их не заинтересовало потому что они искали только золото И благодаря этому я остался жив, ушел в Россию, выучил русский язык и много лет прожил среди русских, потому что привык к ним. И хоть я иногда ездил странствовать по миру и подолгу жил в других краях, я всегда возвращался в Россию. А когда русские построили в Маньчжурии свой город, я стал жить здесь, где обе мои родины слились вместе. «А вдруг все-таки ваш тайник обнаружен и золото украдено?» «Поразительно! Она опять пропустила мимо ушей самое главное!» «Это было бы плохо! Очень плохо!» С непривычной лаконичностью отвечает Иван Иванович, его лицо будто застывает. «Но если золото пропало, мы зря потратим время! Давид погибнет!» – вскрикиваю я. Он тихо и опять очень коротко роняет. Не в золоте дело. З золотоло я тебе найду другое, его там много.